Глава двадцать пятая. Злата. Садимся с Демидом в такси, едем за открытым джипом Олега. На улице темно, но редкие фонари освещают дорогу. Я в этом городе провела детство, молодость, поэтому узнаю район даже в полутеме. Не может быть, лепечу, когда наш автомобиль въезжает на ту самую улицу, на которой жила я. Чего не может быть? Интересуется майор, наклоняясь ко мне. Он самоувнимание следит за мной с того самого момента, как у меня объявилась сестра и нарисовались очертания моего прошлого. У Ольги и Олега никогда не было таких больших денег, чтобы жить в этом дорогом районе Сочи. Вот как. Майор делает себе пометку в маленьком блокноте. Только не это, вскрикиваю, вцепляясь в крепкое плечо Димида ногтями. Такси останавливается у калитки моего дома. Что ещё, недовольно бухтит Удальцов. Они купили мой дом. Вот дела. Чёрные зрачки майора сначала расширяются, затем сужаются. Не верю в случайности. Неужели ты не знала, кому продаёшь дом? Нет. Я отдала дом за половину цены агентству. Мне нужно было поскорее уехать из города, разорвав с ним все связи. Я не могла выгадывать в ожидании ценного предложения. Понятно. Майор открывает дверцу с моей стороны, и мы по очереди выбираемся наружу. Компания, подъехавшая на джипах, уже ввалилась гурьбой в дом, и на улице остался один Олег. На негнущихся ногах подхожу к крыльцу, стараясь не смотреть на бывшего. Поэтому мой взгляд скользит по лужайке, по качелям, огромным деревьям с раскидистой кроной, цветочным клумбам, Жадно вдыхаю чистый воздух и отмечаю про себя, что всё сохранилось в первозданном виде, так, как я оставила. Но это невозможно. Почему новые хозяева ничего не поменяли? Олег, можно мы поживём в гостевом доме? Бросаю молящий взгляд. Залипаю на обуви мужчины из моего непростого прошлого. Смотреть в глаза не рискую. Злата, это твой дом. Живи там, где пожелаешь. дроживую. Он явно оговорился или нарочно ошибся, чтобы проникнуть за металлический забор, который я воздвигла в наших отношениях. В прошлом именно бывший причинил мне безумную боль, мне и сестре. Именно Олег разрушил наши тёплые сестринские отношения. Почему-то его сестра простила, а меня нет. А я не простила ни её, ни его. Вычеркнула из жизни И сейчас я жутко устала. А встреча с этими двумя только усугубила упадническое настроение, в которое я погрузилась в полёте. Злата, послушай, я тебе не враг. Впрочем, как и Ольга. Ты не знаешь всего, видишь только обложку. Мужчина обводит рукой добротный дом, в прошлом принадлежавший моей родной семье. Мы приехали из Израиля на отдых в родной город решили, что проживание в собственном доме обойдётся нам дешевле, чем в отеле. Олег, вскидываю на бывшего злой взгляд. Я бы поверила тебе охотно, но вижу абсолютно другую картину. Вы купили именно мой дом. Зачем? Чтобы позлить меня или унизить? Это Ольгина идея или твоя? Ты не знаешь всего. Мужчина отводит взгляд в сторону дороги. Минуточку. Зачем ехать на отдых в Сочи из Израиля? У вас там что, море обмелело? Демид вклинивается в разговор, и я улавливаю в его голосе нотки сарказма. И тут до меня доходит, что легенда Олега совсем не стройная. Последний час я находилась в состоянии шока, поэтому не оценивала критически слова, а сейчас, похоже, прихожу в себя. Вспоминаю, что 3 года назад Олежек стал полным банкротом. А так как он бросил учёбу, то остался без образования, без корочки. Не мог найти достаточно прибыльный заработок, чтобы содержать семью. Да ещё эта постоянная соревновательная гонка между бывшими друзьями, Славой и Олегом, кто круче, добила Олега окончательно. Поэтому 2 года назад, ровно в тот день, когда случилось несчастье с моей семьёй, Олежка с Ольгой сбежали из родного города, переехав в Израиль. Родная сестра даже не поддержала меня в тот момент, когда мне было очень-очень плохо. До завтра. Ускоряю шаг, направляясь к гостевому домику. Прохожу мимо большого бассейна и замираю у детского. Неужели Ольге удалось излечиться от бесплодия в Израиле? Сестра забеременела и родила малыша? Даже если удалось, то ребёнку не больше года. Значит, они оставили бассейн на вырос ребёнку. Усилием воли заставляю себя сдвинуться с места. Через мгновение достигаю открытых дверей в небольшой одноэтажный кирпичный дом, отделанный в розовых тонах. Демит уже включил свет, и осматривал хорумы. Ничего себе. Это что, кукольный домик в человеческий рост? Удивлённо рассматриваю внутренности дома: цветные полки с игрушками и цветами, яркие мягкие диваны и пуфы. Чайная зона, где по-прежнему высидают звери и куклы, кажется ожившей фантазией из прошлого. Пугает, будто смотрю сцену из фильма ужасов. Дышу тяжело, прохаживаясь взглядом по убранству домика. Ловлю взглядом одну странную деталь, не вписывающуюся в пространство прошлого. Детский стол и стул новые, и чуть выше тех, которые здесь стояли. А на столе раскиданы фломастеры. Может, сестра усыновила ребенка? Сердце колотится, груз вины ложится на плечи тяжелым грузом. Я ведь ничего не знаю о сестре. Самое страшное, что до сегодняшнего дня и знать не хотела. Да меня внезапно доходит, что теперь у сестры есть все то, что было когда-то у меня. Мы будто поменялись местами. Ольга отняла мою жизнь, удачу, а я остался у разбитого корыта. Оставляю Демидова в большой комнате, сама ухожу в маленькую. Принимаю душ, укладываюсь на Наташкину кровать королевских размеров. Лежу, смотрю в звёздный потолок, и мне мерещится, что комната наполнена запахом дочери. Её апельсиновый шампунь, кокосовое мыло. Тени прошлого бродят вокруг кровати по кругу. Ворочаюсь до середины ночи. Бесполезно не уснуть. Стою, набрасываю на плечи халат. Иду в основную комнату, где спит на диване майор. Спотыкаюсь, цепляю на ходу брошенную на пол игрушку. Златка, ты? Голос майора абсолютно не сонный. Я не могу уснуть в комнате дочери. Там всё пропитано ею. Мне очень страшно. Можно к тебе? Ложись, я тоже не могу уснуть. Мирещится что кто-то наблюдает за мной через панорамную стеклянную стену. Майор откидывает тонкое одеяло, и я вся краснею, даже не увидев в темноте, чего он мне там показывает. Накройся, приказываю. Выполняет. У нас у обоих сейчас не то настроение, чтобы заигрывать. Весь дом пропитан моим ребёнком. Жутко. Ложусь поверх одеяла. На мгновение дыхание прерывается. Когда рука Демида ложится поверх моей. Не надо, шепчу отчаянно. Расскажи, тебе станет легче. Голос мужчины мягкий и вкрадчивый, и я поддаюсь уговором. Что рассказать? Смотрю в окно, в котором отражается свет, исходящий из окон хозяйского дома. Про Олега и сестру. Откуда такая неприкрытая ненависть? Поворачиваюсь лицом к Демиду, смотрю в тёмные глаза. Это так важно для дела. Не заставляй меня ворошить прошлое. Мне нужно знать о тебе всё, припечатывает одной фразой. И я понимаю, что в этой поездке Демит вывернет меня наизнанку, собирая исходную информацию о моей семье. Если тебе доставляет удовольствие копаться в чужом белье, тогда слушай.